Глава в о а д ц Привет из прошлого. «Что так долго, Клирис?» — крикнул четвероногой нежити Дреймос. Артемида, до этого момента не замечавшая появление новой угрозы, резко развернулась и выставила перед собой факел, пытаясь отогнать зверя с человеческой головой. Тот в ответ зашипел на нее, чем изрядно испугал девушку. «Этот парень меня сразу трех пальцев лишил, знаешь ли!» Пока Дрейма скричал четвероногому, я уже сломя голову бежал к Артемиде. Странно, но мой противник никак на это не отреагировал и не бросился мне на перерез. Вместо этого он нагнулся и стал пытаться найти потерянные пальцы. «Уйди, кыш!» — говорила она ему, пытаясь отогнать, но это не работало, да и звучало откровенно глупо. Клирис, как назвал его мечник, не спешил уходить, но и на огонь не бросался, держа дистанцию. Лишь скалился, издавал странные звуки и очень нехорошо смотрел то на Артемиду, то на меня. Я почти был уже рядом с домом, как вдруг из-за угла выскочила еще одна фигура с бледным лицом. Более щуплая, чем владелец Фламберга, но когда речь идет о нежити, это не имеет значения, ведь они обладают гораздо большей силой, чем простые люди. Незнакомец толкнул меня плечом, отчего меня отбросило на добрую пятерку метров, и я кубарем покатился по снегу. Третий оживший мертвец тоже оказался мужчиной, точнее юношей, чуть старше меня и гораздо лучше сохранившимся, чем Дреймос. По крайней мере, на его синем лице не было ужасных уродств. Но кое-что мне в глаза бросилось. Если на Дреймосе были полноценные латы, прикрытые мехами и одеждой, то этот парень был всего лишь в кольчуге. Не успел я подняться, как новенький уже бросился на меня с какой-то бешеной остервенелостью. В руке он держал короткий одноручный меч, которым попытался меня проткнуть. Это и стало его большой ошибкой. Атака была слишком простой, слишком прямолинейной, и он практически полностью открылся. Не воспользоваться этим было попросту глупо с моей стороны. Я ударил к о л у н о мертвеца прямо в лицо. Топорище вначале угодило юноше в глазницу, а затем пошло дальше, снося ему кусок черепа. Серебро из выбитого глаза брызнуло во все стороны и попало в том числе мне на лицо, вызывая жуткое ж ж е н и е Рыча от боли я отпрянул, и мой противник, лишившийся полголовы, сделал то же самое. Он кричал, бился в припадке, вслепую размахивая мечом. Из раны сочилась странная серебряная кровь, заливающая все вокруг. «Вот недотёпа!» — недовольно буркнул Дреймос, направляясь к нам. «Стас!» — крикнула Артемида и швырнула мне факел. Я в тот момент жутко захотел выругаться, но, отбросив топор, схватил огненную палку. Девушка тем временем осталась без защиты, и четвероногая нежить незамедлительно на неё напала. «Вот ведь глупая ИИ!» Я уж было думал, что всё, конец, но тут Артемида меня удивила. Она вонзила в грудь бросившегося на нее зверя невесть откуда взявшуюся кочергу, без особого труда протыкая его тело. Этот странный оборотень, по сути, сам насадился на препятствие, а девушка лишь направляла свое оружие. Умирать, разумеется, эта химера и не думала, и з б и л а Артемиду с ног, навалившись сверху. Хотел бы я ей помочь, но в тот момент на меня вновь накинулся полуголовый парень, И я, недолго думая, ткнул факелом, ставшим вблизи от юноши совсем тусклым, прямо в дыру в голове. Эффект от этого оказался крайне неожиданным. Ртуч, что была у него вместо крови, внезапно вспыхнула белым пламенем, и юноша истошно и страшно завопил. Он выронил меч и стал молотить себя по лицу, пытаясь избавиться от белого пламени, выжигающего его изнутри. В попытках потушить огонь он прыгнул в сугроб, но все было бестолку. Пламя продолжало пожирать мертвеца, будто сухое дерево. Подумав мгновение, я воткнул факел в землю и схватился за выроненный противником меч. Обезумевший от боли юноша, осознав всю тщетность своих попыток, слепо бросился на меня. Я сделал шаг ему навстречу и в последний момент чуть отклонился в сторону и, крутанувшись вокруг своей оси, снес нежити ее объятую белым пламенем голову. Та покатилась по земле, продолжая гореть. Капли серебряной крови остались на мече, тоже полыхая белым пламенем. И именно тогда я с удивлением обнаружил, что этот огонь холодный. Я не ощущал ни грамма тепла, исходящего от него. Подумав мгновение, даже захотел его коснуться. Но в последний момент решил, что оно того не стоит. Еще неизвестно, как огонь отреагирует на живую плоть. Несмотря на потерю головы, тело юноши еще продолжало двигаться, вот только сражаться в его планы, видимо, не входило, потому что безголовая туша припустила прочь, освещая лес белым огнем, полыхающим из обрубка шеи. Горящая голова укатилась куда-то в сугроб, но проверять живость парня после подобного я не видел смысла, переключившись на четвероногого монстра, напавшего на девушку. Я бросился прямо к ней, но не добежал каких-то пару метров. Правая лопатка, внезапно казалось, взорвалась адской болью, и я повалился на землю. Рука, а точнее то немногое, что от нее оставалось, парализовала, но невелика беда. Тряхнув головой, я постарался подняться, бросив косой взгляд на плечо и тихо выругался. Дрейма, с которого я в полубитвы выпустил из вида, метнул в меня маленький метательный нож. «Вот тебе маленький урок, Стас!» «Не поворачивайся к врагу спиной, знаешь ли!» Мерзко ухмыльнулся он под конец, что с учетом его ран выглядело жутко. Нежить быстрым шагом направилась ко мне, вознамерившись, похоже, добить раненого противника. Увернуться не вышло, пришлось блокировать. Но какой блок можно поставить одной рукой? Правильно, хреновый. Своим ударом он играючи выбил трофейный меч, а когда я попытался было подхватить факел, пнул меня ногой в бедро... Да с такой силой, что едва не затрещали кости. Артемида тем временем все-таки смогла сбросить с себя химеру и бросилась в дом, монстр, порыкивая, последовал за ней. Но сейчас я был бессилен ей помочь, самому бы хоть как-нибудь спастись. «Время умирать, Стас!» Вновь нещадно коверкая мое имя хмыкнул Дреймос. Он собирался сделать замах мечом, но внезапно замер и слегка пошатнулся. Мне потребовала секунда, ь с чтобы понять, что именно произошло, но за это время я на одних рефлексах поспешил разорвать дистанцию. Благо опыта для этого хватало. Лишь когда я оказался в метрах пяти от него, то понял, что у нежити из спины торчит откуда-то взявшаяся здесь горящая стрела. Пламя было обычным, не белым, но все равно приглушенным, что уже само по себе было удивительным. м а а Когда Дреймас понял, что именно произошло, то тотчас сбросил с себя меховой плащ, который уже начало х в а т ы в а т ь пламя. Мечник быстро огляделся, но так и не смог понять, кто именно пустил стрелу, да и я тоже. «Меч или факел? Мне нужно что-то из этого. Ближе всего оказался именно меч, так что я бросился к нему, но Дреймас уже двинулся наперерез, не собираясь давать мне такую возможность». «Щелк, и еще одна огненная стрела врезается в землю, аккурат у ног живого мертвеца». Мечник тут же отступил, одновременно поворачиваясь в направлении стрелка, точнее туда, откуда эта стрела прилетела. Я, не забыв поднять меч, тоже посмотрел в том направлении и увидел, как из-за деревьев выходит еще одна фигура в меховой накидке с самодельным луком в руках. Стрела уже была натянута, но еще не п о д о ж ж е н а «Мы этих двоих первые нашли!» — взревел Дреймос. «Они наши, знаешь ли!» Таинственный лучник ничего не сказал, просто молча поджег наконечник стрелы с помощью чего-то напоминающего зажигалку, а затем прицелился в мечника. Дреймос несколько секунд задумчиво смотрел на нового противника, который почему-то не спешил атаковать, а затем крикнул. «Клирис, уходим!» «Ничего!» к леррис выругавшись дрейма сбросил на меня полной злости и р а з о ч а р о в а н и я взгляд и припустился прочь пытаться преследовать его я даже не пытался для такого я был слишком уставшим и слишком израненным так что перевел внимание на неторопливо приближающегося лучника тот слегка опустил лук но не более стрела все еще была на тетиве а ее кончик полыхал бледно алым огнем враг или друг то что он нам помог еще ни о чем не говорила Лучник остановился примерно в двух десятках метров от меня. «Кто ты?» — крикнул я, но незнакомец промолчал, продолжая молча таращиться. «Вы отряд эвакуации?» «Что?» — непонимающе посмотрел я на него, голос еще какой-то странный. «Вы пришли меня спасти?» — повторила она свой вопрос. «Теперь у меня не оставалось сомнений в том, что это женщина». Из-за мехового плаща и капюшона, закрывающего голову, было сложно определить пол лучника ровно до этого момента. «Прости, я не понимаю, о чем ты», — покачал я головой. Она легким жестом сбросила с головы капюшон, и я едва не выругался. Лучница тоже оказалась нежитью, только гораздо более свежей, если вообще подобное возможно применить к живому мертвецу. У нее было бледное лицо, на котором кое-где проглядывались темные, почти черные, венки. Симпатичная, но не красотка, просто девушка. Разве что залитые ртутью глаза ей и грамма не шли. Впрочем, сомневаюсь, что они вообще кому-то могут пойти. «Значит, вы такие же жертвы, как и я!» Осознание этого в буквальном смысле выбило ее из равновесия, и она упала на колени, выронив свое оружие. Стрела, упав на снег, мгновенно потухла. Я пару мгновений смотрел на лучницу, но затем развернулся, и насколько можно было в моем состоянии бросился к дому, собираясь помочь Артемиде. Тот волк с человеческим лицом ведь так и не вышел из дома. Но, влетев с мечом в руке в дом, я увидел лишь трепыхающееся тело четвероногого монстра в печи и Артемиду, сидевшую у стенки, наблюдающую за его медленной гибелью. Девушка находилась не то в шоке, не то в трансе, По крайней мере, мне было сложно понять, о чем та сейчас думает. Она лишь тыкала кочергой в это непонятное существо, когда одна из его конечностей вылезала из печи. Как-то до этого я и не думал, что она настолько глубокая, чтобы поместить в себя кого-то размером с человека целиком. «Ты в порядке?» — спросил я, присев рядом. Она несколько раз моргнула и повернула голову, посмотрев на меня, так, словно только сейчас заметила мое появление. «Я?», задумалась она, «да, наверное». Ой, будто очнувшись, эмоции на лице Артемиды стали куда ярче. «У тебя кровь, нужно срочно заняться твоими ранами». Потом, коротко сказал я ей и поднялся на ноги. Лучница все еще была на улице, и нужно было выяснить, кто она. Я первым вышел на крыльцо, тихо шепнув Артемиде, «Держись позади». Незнакомка стояла прямо напротив крыльца и всем своим видом показывала, что не настроена на конфликт. Лук она убрала за спину, в руках не было оружия, и все же я не спешил расслабляться. «Спасибо за вмешательство», — первым делом поблагодарил я ее. «Не уверен, что справился бы с этим типом без твоей помощи». «Это мелочи», — вздохнула она и собиралась сказать что-то еще, но внезапно прищурилась, принявшись разглядывать меня. «Стас?» «Да», — осторожно ответил я, — «откуда ты знаешь мое имя?» «Ты меня не узнал? Мы учились в параллельных классах». И тут меня накрыло. Я удивленно уставился на девушку нежить и внезапно понял, что я действительно ее знаю. «Марина?» Я так и обмер, во все глаза таращась на нее, не понимая, как без подсказки я ее не узнал. «Марина Ермолова фактически была моей тайной любовью в школе И одна лишь мысль, что я не узнал ее, приводила в изумление. А ведь она мне казалась самой красивой девушкой в то время. Марина изменилась, и не только в том, что стала нежитью. Она стала старше, сменила прическу, на ее губе теперь был небольшой, едва заметный шрамик, уходивший к подбородку. Ну и, разумеется, глаза. Раньше у нее были прекрасные голубые глаза цвета ясного неба. И, наверное, это самое яркое, что осталось в памяти о ней. «Ага», — она смущенно и одновременно устала улыбнулась. «Вот уж не думала, что мы встретимся с тобой при таких обстоятельствах». «И не говори», — вздохнул я и попытался улыбнуться ей в ответ. Но встреча с Мариной оказалась не самым неожиданным событием за эту ночь, потому что уже через несколько секунд перед глазами всплыла надпись, проецируемая чипом. «Поздравляем, вы совершили пробуждение».